Глава восьмая А утро они с Зоей оба делали вид, что ничего не было. Только старательно не смотрели друг на друга. Как будто прошлым вечером вступили в банальную дорожную связь, которую следовало забыть теперь, когда солнце, мелькая и прыгая между столбами, заливало купе. Вот только еды у Зайцева больше не было. Сидор валялся на багажной полке, снова обвисший и легкий. Зайцев справился у проводника, жулик с бегающими глазами, и вернулся в купе с двумя большими ржаными сухарями в газете и тремя холодными картофелинами. Уже очищенные они смотрели серо-сизыми глазками. «Можно — Можно? — вдруг подала голос Зоя. — Конечно, — удивился Зайцев. — Угощайтесь. Рука выпросталась из-под шали, взяла сухарь. «Символ! Трубка мира!» истолковал это себе Зайцев. «Преломляем хлеба с врагом своим!» Но Зоя есть не спешила. Подержала в руке, положила на стол. Впрочем, его это не занимало. Вместе с сухарями и картошкой он получил у проводника местную газету и с облегчением отгородился от Зои сероватым листом. Вагон потряхивало, буквы были блеклые, Слепеньки. А на фотографиях, несмотря на энергичную ретушь, придававшую физиономиям нечто опереточное, было не отличить товарищей женского пола над товарищей пола мужского. «Они сами виноваты», — тихо проговорила Зоя. «Кулаки. Закапывают зерно. Жгут. Лишь бы советской власти не досталось». «Ага. Рабочий день у сотрудницы начался» собираем материал для отчета спокойно отметил зайцев его это не пугало и больше даже не злило каждый живет как может тем более что после аллы а впрочем не стоит о ней брошенная книга лежала обложкой вниз а вы что же больше не читаете отозвался зайцев как будто зоя только что говорила о пейзаже за окном а не о кулаках не понравилась книжка про что там? Да, пожалуй, плечами. Важно получить всестороннее представление о местах, куда мы направляемся. В художественной форме в том числе. Новочеркасск был бывшей столицей казачьего войска Донского. После революции в Гражданскую сюда откатилась белая армия. Против советской власти здесь воевали особенно свирепо. Зайцев кивнул, тряхнул листом, избегая зуиного взгляда. Перевернул но голос ее добрался сквозь бумажную преграду. Они себя уморить готовы, лишь бы навредить и зерно не сдать. — замечательные места едем, — отозвался Зайцев. — Не знаю, что ваша книжка сообщает. А сейчас вот послушайте, что пишут в газете. От 82 до 87% казачества коллективизированы, — с выражением прочел он. Голосу придал радость и оптимизм. Так читала газеты вслух товарищ Розанова. Конечно, когда на собрании удавалось согнать милиционеров-комсомольцев. «Они сами виноваты», — снова забумнила Зоя. «Они могли вступить в колхоз. Они выбрали пойти против, Они кулаки». «Хутора и станицы единогласно принимают решение коллективизироваться», — с выражением читал Зайцев. «Выступили в колхозный поход». Казачество охвачено массовым энтузиазмом. Он разрастается, как пламя под ветром. Бельтоны обычно впадали в сонную одурь сразу, как только зад касался скамьи красного уголка. Но Зою так просто было не пронять. — А вы кулаков подкормили, — не унималась она. — Проявили классовую политическую близорукость. — Господи, — подумал Зайцев. И не приехали еще, а у меня уже такое чувство, что я на ней женат 15 лет. — Жалость к классовому врагу! К врагу советской власти! — опять тряхнул страницами, глянул на нее небрежно. — Ну так донесите на меня, — твердо сказал он. Ответа не последовало, и Зайцев сам не заметил, как действительно углубился в чтение провинциальной газетенки. Больше всего его заинтриговала прочитанное между строк. Как всегда, провинциальная печать была болтливее центральной всесоюзной. Вместе с тем, Энский район имеет значительный процент кулацких хозяйств. В станицах и на хуторах засилье сектантов откровенничала серая газетка. Отсюда целый ряд срывов классовой борьбы и острота в колхозостроительстве. «Интересно», — подумал Зайцев, переводя прочитанное. Советские газеты осторожно выбирали выражения, прибегая к общему словесному шифру. Если писали даже не просто отдельные случаи, а прямо вот целый ряд, значит, дело худо. Что бы там ни рассказывалось в Зоиной книжке, дон, куда они направлялись, судя по всему, отнюдь не был тихим. — А что ваша книжка говорит? — В дивные места едем. — Из-за газеты поинтересовался Зайцев. Зоя встала и громко лязгнула дверью. Зайцев отложил газету, взял с Зоиной полки чуть потрепанный, размягченный пользованием томик. Пролистал. угад выхватил глазами несколько строк. — О гражданской войне... Зайцев захлопнул и бросил книжку обратно. — К гражданской войне на Дону у него вопросов не было. После нее незамеренные казаки утекли за границу вместе с Красновым, вместе с Врангелем. Странно было думать, что прошло всего-то десять лет, или вроде того. Он снова взял газету. Допустим, 80% казаков-колхозников не преувеличение. Вернее, небольшое. Хорошо, если и большое, то значит на деле процентов 60, размышлял Зайцев. Он прекрасно знал, как рисует нужную статистику у них в угрозыске, поэтому допускал, что донские товарищи мыслят примерно так же. Но все-таки 60 Все-таки много. Большинство за советскую власть. Он вышел в коридор. Зои не было. Никого не было. Он побрел по тряскому, качающемуся коридору, придерживаясь за перила. После многих часов пути... Перебрав все возможные положения, сидя и лежа на полке, тело ныло и просилось на волю хотя бы постоять. Глаза требовали хоть чего-то, кроме четырех стен купе и одиночества. Зайцев с наслаждением чувствовал, что он в коридоре один. Вагон мягкий. Пассажиров таких к незнакомцам с разговорами не лезли. Опасались. А то, как в бане, Начнешь трепаться с несврачным козликом, а он окажется шишкой в наркомате. Или хуже, властный бровастый кабан, перед которым лебезил битых два часа, всего лишь мелкая чиновная сошка. Зайцев приспустил окно, рискуя наглотаться угольного паровозного дыма. В коридору сквозняк колыхал помпончики на занавесках. Он глядел в окно — на никогда не виданные южные волнистые линии пейзажа. Иногда рывком проносилось мимо ржавое зернистое пятно посреди зеленого простора, табун, а может, коровье стадо. Поезд выпускал широкий, белый, пушистый рукав пара. И зелень. В Питере она была еще клейкой и нежно-зелёной, а за окном тоже не по-северному, слишком темный для начала лета. Здесь лето уже набрало сок, перло из-под земли навстречу солнцу. Как там Давич дурак в косоворотке сказал Карандаш, воткни в эту землю, и тот прорастет. Может, и память здесь зарастает травой так же быстро, и десять лет для здешних мест совсем не то же самое, что в Питере. В Питере помнят долго, а здесь может уже и правда забыли что воевали против советской власти еще через десять лет оглянуться а вместо разоренных развалин буйная зелень жизнь и все же не самое тихое место чтобы перевести сюда к кукс пришел к выводу зайцев даже странно учитывая целый ряд эпизодов которые партийная газета не в силах скрыть почему не москва или Курск, или любой другой мирный, совершенно советский городок в глубине страны. Почему на Новочеркасск? Зайцеву хотелось есть, и это мешало думать. Он обернулся на отдаленный ляск двери в тамбуре. Зоя шла по качающемуся коридору, хватаясь рукой за стену. В другой был носовой платочек. Она утирала рот. Зайцев посторонился, чтобы дать ей пройти. Но она не прошла. Стала рядом. И тоже стала смотреть в окно. Она заговорила ровно за миг до того, как Зайцев решил скрыться в купе. «Вы теперь думаете, я плохой человек?» Знака вопроса на конце не было. «Ничего я не думаю. Ему хотелось отвязаться от разговора любой ценой. Думаете? Зайцев уловил кисловатый запах ее дыхания. «Да мне все равно», — сдался Зайцев. «Ваше личное дело, что вы за человек. Ей-богу!» «Я неплохой человек», — повторила она. «И я вашего товарища от этой поездки не оттирала». Зайцев не удержался, бросил на нее быстрый взгляд. «Я знаю. Вы хотели ехать с совсем другим товарищем», — удовлетворенно подтвердила Зоя. «Я все знаю». Это все Зайцеву не понравилось. Я и сама не ожидала, что мне предложат... прикажут... прикажет один человек... Она отвернулась от окна, привалилась задом, оперлась позади руками, чуть вытянув ноги к стене и уставилась на свои нарядные туфельки. А потом добавила глухо: "Любовь у нас с ним". Такое начало Зайцева уже прямо испугало. "Вот что, Зоя? Я пойду. У вас вагонный синдром в чистом виде. Откровенность перед попутчиком. Вы сейчас наговорите лишнего" а потом пожалеете». Она удержала его за рукав. «Не синдром. Хочу, чтобы по-честному все. Открыто. Это не понравилось Зайцеву совсем». «Хорошо. Я понял. Любовь. Рад за вас». Но так легко от Зои было не отделаться. «Да, это любовь. Настоящая. Просто ему нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах. «Он женат», — мысленно перевел Зайцев, — и не ошибся. «Его жена со временем это тоже поймет», — уверила Зоя в основном себя саму. «И примет. Должна принять. Она сама говорила, что брак без любви для нее лишен смысла. То есть он мне говорил, что она говорила». Зайцев чувствовал, что вот теперь он мог бы просто отойти на цыпочках, Зоя бы не заметила. Она, опустив голову, продолжала говорить своим туфлям, их мыскам, их бантикам. Так пошло. Оба служим. Познакомились на службе. В Смольном. Вот то объяснение шелковым заграничным чулочкам. Завивки, маникюру. В Смольном заседало высшее городское партийное руководство. «Он старше», — продолжала Зоя. «Но не ненамного, вы не подумайте». Он еще молод душой, и мы любим друг друга. Он меня любит. — Ага, — подумал Зайцев, — старый пень. Хорошо устроился. И жена, и любовница молодая. А ей кажется, что она первая, с которой такое. Просто ему нужно время. — Это он вас, значит, отослал? — Скотина! — рассердился он на товарища из Смольного. С бабами своими запутался, а мне теперь тащи этот буксир всю дорогу и паши за двоих. Из-за нее ни Федов, ни... не отсылал меня никто. Я сама. Он только помог найти командировку. Говорю же, я понимаю, ему нужно время. Не ему даже, его жене. Он бы сам давно от нее ушел. Но она ему угрожает. Что-нибудь с собой сделаю, говорит. Ломает буржуазную мелодраму. Жена его должна понять. Брак в старом смысле устарел. Люди сходятся. Люди теряют интерес друг к другу. Люди расходятся. Удерживать человека насильно — это мещанство. Зайцев узнал содержание актуальной комсомольской брошюры. Но тон у Зои был самый выстраданный. Так уж вышло. Мы встретились. Мы полюбили. Мы будем вместе. — Ему просто надо сейчас побыть одному и подумать. — Точно, — отметил Зайцев, — особенно первое насчет побыть одному. Он на миг испытал солидарность с этим неизвестным ему немолодым товарищем из Смольного. Зоя явно не относилась к категории легких увлечений. Легкость не была словом из ее умственного словаря, а тем более из словаря душевного. — Она демонстративно встряхнула головой. «Все наладится!» «А вот в этом сильно сомневаюсь», — подумал Зайцев. Но сказал, кивнув, «безусловно». Если это и была легенда на сетке, призванная расположить жертву, вытянуть на откровенность, то уж больно какая-то глупая. Зайцев впервые допустил, что Зоя не врала. К счастью, рельсы начали сползаться со всех сторон, Вливаясь в одну реку, и та уже вела только в одном направлении. Железный дон пришло Зайцеву, вообще-то не склонному к поэтическим сравнениям, на ум. Поезд прибывал. О том, чтобы помочь Зое с ее чемоданом, не могло, конечно, быть и речи. Она решительно волокла его сама. Из поезда на перрон сыпали пассажиры и устремлялись к двухэтажному зданию вокзала. Оно выдавало дореволюционную постройку и купеческий вкус. Зайцева мгновенно охватила жара. Он сдвинул кепку на затылок. Подмышками сразу стало мокро. Даже от полупустого сидора спине было жарко. Хотелось скорее под прохладные своды, на прохладной плиткой выложенный пол. Зайцев рассчитывал увидеть внутри вокзала пальмы в катках но они, видимо, отошли в прошлое вместе с купцами и трактирами. Толпа была обычной, провожающей-отъезжающей. Белели платочки женщин, кто-то дремал, сидя на узлах. Местных от приезжих отличить было легко. Местные без устали лузгали семечки, сплевывали шелуху. Страшных, отощавших людей видно не было. Запах густой и сложный, можно было резать ножом. Вышли. Запах изменился. Человеческий пот почти исчез, но крепость на стойке осталась. Пахло пылью, тротуаром, травами, деревьями, лошадьми, едой, навозом, цветами, сухими досками. Сразу всем, как будто солнце выпаривало молекулы запаха из любой материи, включая камни. Под местным солнцем все сразу загнивало, начинало бродить, высыхало. На севере так не пахнет. Запахи оглушили Зайцева. — Нас не встречают местные товарищи? — позади него спросила Зоя. Она совсем запыхалась. Прядь волос прилипла к лбу. Чемодан колотил ее по ногам. Взгляд сделался тупым, мутным. На блузке расплылись пятна. Как бы в обморок не грохнулась, забеспокоился Зайцев. Уже дернул рукой к ее чемодану. Уже открыл было рот, чтобы сказать «возьму» но успел сообразить. «Выйдем в город, найдем извозчика». «Вы знаете, где здесь НКВД?» Зайцев успел проглотить шутку, чуть не сорвавшуюся с языка. «Разберемся», — бросил он. Под пыльными акациями дожидались несколько тележек, запряженных небольшими коричневатыми коньками, так не похожими на мохнатых ленинградских коньяк. В пыли возились воробьи. Маленькие, тоже не ленинградские словно сохшиеся и выгоревшие на солнце. Зайцев велел Зое постоять в тени у вокзала. Ожидал обычного в направе и полов, но ей, видно, и правда было худо. Она с облегчением стукнула чемодан на землю. Зайцев отправился на переговоры. — Отец, почем ДНКВД подбросишь? — обратился он к головному экипажу. Не следовало думать, что местные возницы придерживаются иных обычаев, отличных от северных. О цене следовало договариваться заранее. Мужик ответил нечто вроде. «Эхэм». Зайцев повторил Россиец! ответил тот, слушая, видимо, лишь звук речи. А ты нет? Я-то. Я, Я казак. Чё дома-то не сидится, росиец. А тебе отец отчет в трех экземплярах предоставить? Возница, дернул себя за козырек фурашки потом заус, а потом ответил на таком затейливом диалекте, что Зайцев понял смысл только по грамматической последовательности окончаний. Смысл был прост. Возница уже столковался с другим пассажиром. Мысленно выругав болтуна, Зайцев перешел к другому, потом к третьему и к четвертому. Вернулся к Зое. — Что? — Что? — Чертовщина. «Занятое здесь народ, я погляжу!» Несмотря на то, что у всех четверых, по их словам, было неотложное дело, все четверо так и стояли. Только коньки обмахивались хвостами, да над головой одного поплыл сизый дым от самосадного табака. Впрочем, первый, фуражки, точно спрыгнул с тележки и куда-то потопал. Его лошадь, оставшись без надзора, смирно стояла, водя ушами и отгоняя хвостом мух. Зайцев прикинул. Все старые русские вокзалы обычно строились в устье главной улицы и оборвал себя. Какие еще все? Какие он знал — московский да ленинградский. Зоя села на свой чемодан, и Зайцев тотчас отбросил сомнения. У НКВД точно расположился — на главной улице или близко к ней. Найдут, не заблудятся. Ему, к тому же, все острее хотелось двух взаимоисключающих вещей — пить и в туалет. Поэтому он без предварительных вопросов потянул из-под Зои ее чемодан. — Вы что, отдайте? — вскочила, едва не свалившись, она. Вцепилась в ручку. — Товарищ Соколова, я все понял. Любовь пчел трудовых, женщина-мужчина, друг и брат. Вы мне все это объяснили. Я понял. Я покаюсь, прочту брошюру. Вырасту морально и идеологически. Предоставлю вам конспект. Потом. А сейчас просто идемте. Ладно?» Она хотела возразить, но, видимо, ей опять стало нехорошо. Она сделала движение человека, которого толкнул изнутри горький комок, проглотила его, прикрыв глаза. Разжала пальцы. Кивнула. «Идемте». «Вот и хорошо!» — обрадовался легкой победе Зайцев. Закинул чемодан себе на плечо. Прикинул, как перейти на другую сторону. Зоя поплелась следом и... Отпрянул. Лошадь затопотала на месте, сдержанная вождями. Но вместо куда и прешь» или «брани» мужик, сидевший на козлах, весело спросил. "Бабочки твоей, не как присесть бы!» Бричка была пуста. Зайцев объяснил, что им в НКВД. «Знаешь где?» «А то!» — кивнул назад. «Столкуемся!» Зайцеву уже было все равно. Он пихнул Зоин чемодан, бросил свой тощий сидр, подсадил Зою, обдавшую ее запахом подмышек. «Вот от меня козлищем-то, наверное, тоже прет», — с неудовольствием подумал он. И плюхнулся рядом на подушку из сена. Возница цокнул, конек заработал ногами, колеса затрещали по булыжной мостовой. «Есть хотелось по-прежнему», — борту пересохло. Но, сидя, хотелось в туалет хотя бы уж не так сильно. В движении голову овивал приятный ветерок. Зайцев повеселел. Посмотрел. Зоя вроде тоже не была уже такой зеленой. И он с удовольствием принялся глядеть по сторонам, подобно госпоже Простаковой, отдав знание географии на откуп извозчику. Улицы извивались во все стороны, как миноги из сети. Вскоре осталась только одна, та, по которой они ехали. Булыжник тоже кончился. Коняга токал, взбивая пыль. Вокруг все тонуло в зелени. Впервые Зайцев увидел, что это выражение не банальность, а точный отчет. Новочеркасск тонул в садах, полисадниках, огородах. Сквозь буйную зелень едва-едва виднелись то верхушка крыши, то маковка церкви, то серые зубья забора. По рукам Зайцева По лицу Зои, по ее закрытым векам, бежала пятнистая тень. Тушисто пахло цветами. С гудением проносились то ли шмели, то ли еще какая дребедень. Пиджак раскалился. Снять его прямо сейчас не было никакой возможности. Он прикрывал кобуру. Зайцев ругал себя за питерскую привычку. Ничего бы кобурей в Сидоре не сделалось. Постепенно ременная сбруя становилась все теснее, Зайцев воображал, каково было дамам в старину, когда нашивали корсет. Корсет! Вдруг вспомнил он язвительный голос и инструктора с невероятно прямой спиной там, на манеже. Он подумал не закрыть ли глаза, не подремать как Зоя, а тотчас их раскрыл. Убаюкивающая тряска, солнце, душистые запахи, зелень не убаюкивали его. Наоборот. Он с удивлением понял, что ему не по себе. Он привык к питерской просторности, просматриваемости улиц, к простору питерского неба, к ровным линиям плотно сомкнутых фасадов. И даже темные сыроватые каменные колодцы дворов были ему уютны. Ухо слышало в их гулкой трубе любой шорох. А здесь, в солнце и неге, казалось, вставала дыбом шерсть на загривке. Он чувствовал себя городской крысой, выброшенной в лес. Да не ⁇ рзайте уже, ⁇ раздраженно прошептала Зоя. Она была бледная и сухо сглатывала после каждой фразы. ⁇ Что вы вертитесь? ⁇ Ужасно ты все эти сиденья. Любуюсь видами, ⁇ быстро ответил Зайцев. Улочка была пыльна, тиха, пустынна. Оказалось, что кто-то смотрит за зеленью, за заборами хотя глядели на них только косматые морды подсолнухов. — А вы российцы, значит? — словно почувствовал его тревогу, отозвался Возниц. — По выговору, слышу. Тоже приехали, значит? — Тоже. — А приезжают разные. — Зайцев подтвердил. — Слушай, папаша, а что-то мы едем-едем. Далеко еще? — И сразу. — А что, не как с Англией война скоро? — С Англией-то почему? — Набум спросил Зайцев. Он ерзал, глядя по сторонам. Вокруг уже точно ничего не говорило о приближении главной улицы. Даже если предположить, что жулик-извозчик нарочно повез их задами, чтобы содрать побольше. Что это мы все не доедем никак? Доедем, заверил извозчик. А воска явно двигалась из города вон. Извозчика пора было брать за шиворот. Зайцев и сам не понял, что правая рука его ткнулась под пиджак, под мышку. Не успел понять. А голова сама прянула назад, как бы отклоняясь от гудящего промелька пчелы. Только это была не пчела. Сознание, опоздав, отметило звук выстрела. Сухой треск. Тело само повалилось на Зою, вытолкнув из-под обстрела. Лошадь забилась на месте. Что-то крикнуло, а может и нет возница. Или Зоя. Может, это он сам Зайцев кричал. Еще треск. Он выкатился из повозки. Сдернул Зою за руку. Занял огневую позицию за колесом. Заметил движение, почувствовал знакомую отдачу в ладони, еще и еще. Я помнился только, когда тишина стала оглушительной, когда ощутил, что в кобуре пусто, когда увидел, что Зоя с ужасом смотрит на дымящийся пистолет в его руках. Зоя выглядела уже совершенно спокойной, даже порозовела и пила чай, поглядывая поверх чашки то на Зайцева, то на Татьяну Григорьевну. Так она сказала, ее звали — Татьяна Григорьевна. Особенно испуганной Татьяна Григорьевна не выглядела. Обеспокоенной — да, но по-деловому. Зайцев отметил. Усадила их так, чтобы не видно было из окна. А потом еще и задернула густую кружевную занавеску. Расставила на столе блюдца, на них перевернутые вверх дном чашки. Поставила миску с сушками. — Поек армейский, не жалуемся. Чашку переложила из большой кринки простоквашу, в салфетке принесла хлеб, вынула варенье, а затем столь же простым хозяйским движением достала из-под кровати и положила поверх покрывала винтовку. Покрывало было белым и тоже кружевным, под стать занавеском. Не приходилось сомневаться, что выполнены одними и теми же хозяйкиными руками. И сейчас ее рука приветливо приподнялась с вороненного ствола винтовки и показала на стол. Наливайте, угощайтесь. Чай Астраханский, простокваши местные. Сами корову не держим. Пока. Хотя я предпочитаю козу. Но мужу запах молока не нравится. Душок, говорит, козлятиной пахнет. Варенье свое, прошлогоднее, правда. Вы там снимите сами, что засахарилось, если не по вкусу. Зайцев не мог и думать о еде. Очень даже по вкусу, ответила Зоя. Спасибо. Рука хозяйки снова легла на оружие. В том, что Татьяна Григорьевна вскинет его в момент прицелиться и выстрелит Зайцев не сомневался. И поразит цель. Он сразу видел, когда человек клал руки умело. Будь то руки зубного техника, криминалиста-эксперта или женщины с ружьем. Он чуть отогнул пальцем занавеску. По дворе не души. Кроме расписного индюка с до того неприличной штуковиной на голове, что Зайцев засмотрелся. «И часто у вас вот так?» «Озаруют», — наконец поинтересовался он. Она сама так сказала. «Озаруют». Впрочем, мог бы и не спрашивать. Винтовку Татьяна Григорьевна достала красноречиво быстро. «Бывает», — спокойно ответила она, будто разговор шел о погоде. «Если только эту погоду не мы с собой привезли», — кисло подумал Зайцев. Но неужели кто-то знал, что мы едем? Не любят нас местные, добавила Татьяна Григорьевна. Вас? И вас тоже. Российцев, как они это здесь кличут. На комоде, на кружевной салфетке, малой родственницы занавесок и покрывала, стояла фотография. Татьяна Григорьевна с красноармейцем, плечом к плечу, головы чуть склонены друг к другу. Больше вы себе не позволили. Лица у обоих серьезные. Муж, который не любит козье молоко. Выговор у Татьяны Григорьевны и правда был не местный. Обычный русский выговор. Салфетка, покрывало, занавески. Говорили, что досуга у Татьяны Григорьевны много. Жена военного. Он снова глянул на фотографию. «Нас из-под Пскова сюда перевели», — ответила Татьяна Григорьевна, проследив за взглядом Зайцева. «Не сами можно подумать, не русские», — пробурчал он. «Они казаки», — возразила она. Зайцев хмыкнул. «Не турки же! Или папуасы какие-нибудь?» «Мы не можем здесь сидеть бесконечно», — подала голос Зоя. «Да вы поешьте, товарищ Зайцев», — опять пригласила Татьяна Григорьевна. «А то я могу в курятник сходить, яиц набрать». При мысли о скворчащей яичнице Зайцев почувствовал зверский голод — Но мысль о том, что Татьяна Григорьевна выйдет наружу, и неизвестно, поджидают ли там, эта мысль ему не нравилась совершенно. Я не голоден. Спасибо. Нам бы до местного НКВД добраться. Это в самом центре. Где местное НКВД, Татьяна Григорьевна знала очень хорошо. А мы где? — поинтересовалась Зоя. Мы далеко? Татьяна Григорьевна пожала ситцевым плечом. Ответ ее был достоин буржуазного физика Эйнштейна — С его вредной немарксистской теорией относительности. Так далеко, а так нет. Зайцев опять ощутил укол бессилия. В Ленинграде он бы уже позвонил по телефону, но, судя по ведрам, которые он приметил в синях, водопровод, электричество и телефон, еще не вошли в дома простых новочеркасцев. На бричке в Мико вернемся. Поешьте, товарищ Зайцев. Время есть, позвала Зоя, а голод не советчик. Озорники эти уже все равно тютю, добавила Татьяна Григорина. Да вы не подумайте. Все не так плохо. Неплохо. Бывают э, отдельные элементы. кулацкие Недобитые. Они баламутят. Но редко. Зайцев недоверчиво хмыкнул. Вы что, думаете, у нас каждый день так? Нет, махнула рукой она. Попьяник то шмальнул, может, скорее всего. Кто их и правда знает, — подумал Зайцев. Он вспомнил пантомиму карусели извозчиков у вокзала. Случайность или нет? А если нет? А если да? Иногда совпадение — это просто совпадение. В одном хозяйка была права. Именно сейчас метаться уже было поздно. — Слушайте, Татьяна Григорьевна, а насчет яиц не шутите? Та всплеснула руками. — Да, боже ты мой! Ваньку нашего видели? — У него так и несутся, только лукошка подставляй. И Зайцев сел к столу. Вышла Татьяна Григорьевна, однако, с винтовкой в руках. Зоя проводила ее взглядом, а потом уставилась на Зайцева. Начинается. На арене Фемида Немезида. Он не ошибся. — Кулаки. Вот оно. Истинное их нутро. А вы, товарищ Зайцев, кулаков своей рукой прикармливали с укором произнесла она. Поешьте, Зоя, простокваши. Яичница, произведенная не без содействия индюка Ваньки, произвела на Зайцева магическое действие. В неприличной голове Ваньки ему уже виделась мужская красота, Зоя казалась не такой уж дубовой, а недавнее происшествие розыгрышем. Он бы вообще решил, что все это просто приснилось ему по дороге, в тряской солнечной дреме. Но, к его изумлению, бричка, обещанная Татьяной Григорьевной и подведенная к самой калитке, оказалась той самой бричкой. Зоин чемодан так и валялся позади, только съехал углом вверх. Также валялся зайцевский сидор. На крыле виднелись два свежих пулевых отверстия. Татьяна Григорьевна оправляла сбрую на коньке с мирно покорившимся победительнице. «Да кулак-то ваш, утек сразу. И добро бросил. Не оставлять же животину на улице. Сведем в НКВД. Пусть разбираются. Может, кто узнает, чья. Хотя это вряд ли. Кто за советскую власть, кто против. А все одно. Рука руку моет». Зайцев потрогал пальцами дыры от пуль. «Интересно, как у будущих маршалов с огневой подготовкой, — с неприязнью подумал он. Мысль о том, что это все-таки не просто особенности местной классовой борьбы, не давала покоя. Так-то оно так. С другой стороны, отборные боевые командиры учились на кавалерийских курсах. Какой шанс, что такой боец промахнется? Конек потряхивал головой, поджимал ноги в серых пыльных чулках. Ему было все равно, кого и куда вести. Классовых различий он, похоже, не знал. Жаль только, что не мог человеческим языком дать показания о своем прежнем седоке. Татьяна Григорьевна поставила ногу в шнурованном ботиночке, поддернула юбку, вскочила на облучок. «Хотел бы я знать», — подумал Зайцев, влезая вслед за Зоей. А я тоже промахнулся. Они покатили по все так же безлюдно жарким зеленым улочкам. Теперь они прибавляли в ширине. И вот уже опять под колесами затарахтел камень. У классических ворот с колоннами Татьяна Григорьевна осадила. «Мужу только скажу, чтобы передали», — объяснила она, спрыгнув, и пошла к проходной. За оградой и буйной зеленью, видимо, помещалась военная часть. В лумраке-караульне Зайцев разглядел блик штыка. Сбоку от проходной висел небольшой самодельный плакат. Солнце уже почти казнило выписанные через трафарет буквы, но Зайцев разобрал. «Пусть вся планета станет садом для крыленных пчел-людей», — подивился содержанию. Он хотел было показать Зои, но увидел, что та глядит в одну точку перед собой, в никуда, а лицо зеленое. Видно, растрясло по дороге. До жара, до пыль. Татьяна Григорьевна, придерживая косынку на груди, уже бежала Зоей обратно. Влезла, взяла вожжи. — Предупредила, — запыхавшись, кивнула она. — Передадут. Там у них марафет наводят. — Марафет? Зайцев знал это слово только в одном профессиональном значении — наркотик. — Красоту в смысле. Моют, красят. Самого товарища Тухачевского с инспекцией на днях ждут. И хлопнула вожжами. Несмотря на бурное начало знакомства, Новочеркасск понравился Зайцеву. При земистых двух-трехэтажных домах пыльных, но прямых улицах, в густой зелени угадывалась тихо, но твердая осанка русского провинциального городка. Так Зайцев во всяком случае их себе воображал. Собор, казенный простор всевозможных бывших гимназий и училищ, еще церковка, парк, памятник, еще казенное учреждение, еще памятник. Сквозь зелень городского парка белели гипсовые пионеры. НКВД занимал небольшой особнячок. революции, видимо, купеческий, с каменным первым этажом и деревянным вторым. Зайцев спрыгнул. Зоя вяло сползла следом. «Извинить», — потянула она Татьяну Григорьевну за угол косынки, «мне бы в уборную». И опять сделала движение горлом, будто глотая горький ком. Татьяна Григорьевна, русская, жена красноармейца и члена партии, Была безупречным свидетелем. Только рассказать смогла немного. Была на кухне. Окно открыто. Услышала выстрелы. Выбежала. Пустая бричка. Два товарища из Ленинграда. Товарищ Емельянов изучил документы командированных. В распахнутых окнах кабинета шевелились занавески. Но сквознячок только шевелил, не разгонял запаха гуталина, пота и канцелярской пыли, хорошо настоявшегося на жаре. «А товарищ Соколова где?» «В уборной», — ответил Зайцев. Татьяна Григорьевна бросила на него выразительный взгляд. Подробность, по ее мнению, была излишней, не для мужских ушей, но кивнула. Товарищ Емельянов зачесал пятерней волосы назад, показав треугольник, врезавшийся в широкий, но не слишком доходный по виду лоб. Волосы тотчас встали обратно торчком, как щетка из борсучей шерсти. Да. Товарищ Емельянов явно принадлежал к тому типу счастливцев, которые едва только заканчивают утреннее бритье, как на другой половине уже начинает переть наружу синеватая проволока. Зайцев подумал, что здесь, на юге, буйно растет все. Подсолнухи, травы, шевелюры, бороды. Он поскреб свой подбородок. Тоже бы не мешало побриться. Товарищ Емельянов принял это за жест замешательства. «Вам, Татьяна Григорьевна, спасибо!» — заспешил он. «Проявили гражданскую ответственность». «А что, подписаться где не надо?» — беспокоилась ответственная советская гражданка. «Мы вас вызовем. Потом». Товарищ Емельянов, гаркнув в коридор, распорядился отвезти Татьяну Григорьевну домой. Та махнула рукой. «Вот еще! Сама все равно в город собиралась. Заодно на рынок зайду». Жена красноармейца, только и сказал Емельянов, когда она вышла. Еще минуточку, пообещал он зайцеву. За эту минуточку уладил судьбу конька и брички. Обоих свели на милицейскую конюшню. Думаете, опознает кто? А то! Горд маленький, даже если конек не здешний, а состанится какой-нибудь. Только вот он показал две большие волосатые кисти, как бы умыли друг друга. «Рука руку моет», — повторил Зайцев в выражении. Татьяна Григорьевна употребила тоже именно его. Емельянов кивнул. «Местные особенности. Из чего следовал вывод, что самого товарища Емельянова сюда тоже перебросили откуда-нибудь из России. Вместе с красноармейцами и к куксам», — подумал Зайцев. «Местным кадрам доверия, значит, особого нет». Он невольно перевел глаза на карту района. Карта висела под портретами Ленина, Сталина и Дзержинского. Так он во всяком случае предположил. Только Сталин был относительно свеж. Двое других были до того засижены мухами, что могли быть Марксом и Энгельсом. Или даже Кларой Цеткиной, Розой и Люксембург. Большая меба, изображавшая Новочеркасск с прилегающими территориями, была поделена внутри на закрашенные сегменты. Розовые и красные. Несколько лоскутиков были охристыми. Зайцев догадался, что видит перед собой те самые 82-87% коллективизированных или коллективизованных земель, о которых читал в местной газетенке. Товарищ Емельянов увидел его взгляд. — Да, — сказал он, — не все идет без потыкача. Подкрепление нам не помешает. Очевидно, он принял Зайцева за своего. Не стоило его разубеждать. Во всяком случае, пока. — Что, очень изорничают? — поинтересовался Зайцев. — Думаете, не по пьяни пальнули? — По жаре да Только так чертей с рукава щелчками сбивать. Товарищ Емельянов кхакнул. В ремарке старинной пьесы автор написал бы «Иронический смешок». Но на Зайцева Емельянов не произвел впечатления человека иронического. Вы глянь сюда!» — подошел он к карте. Положил поросшую волосом пятерню на розовый сегмент. «Вот области, пораженные кулацким движением и террористической активностью. Вот переместил растопыренную ладонь на красный, сильно пораженные. А эти, — показал Зайцев на маленькие зеленые пятнышки, ну, сравнительно спокойные». Тут, товарищ Зайцев, нос высунуть некуда, чтобы не шмальнули. Только каким боком у ленинградского ГПУ здесь интерес? мы это подкреплению рады, тотчас заверил он и вполне искренне. Видите ли, я не совсем из ГПУ. Уголовный розыск, честно объяснил Зайцев. Нас просто слили с ГПУ недавно, поэтому он не хотел говорить «путаница», чего доброго разозлишь Емельянова. Такие типы не любят, когда другие ошибаются работаем под одним знаменем обтекаемо выразился зайцев и ведомство общее и документы повисло как он и опасался пауза болтать об областях пораженных и сильно пораженных перед посторонним товарищу емельянову явно не полагалось понятненько протянул он а взгляд его уже переменился захлопнулся с лязгом. преступничка значит ловите далековато же вы заехали «У преступников нет границ. И у правосудия тоже», — несколько высокопарно ответил Зайцев. Но увидел, что Емельянов понял правильно. В глазах, под бровями, тоже мастеренными из борсучьего волоса, мелькнула признательность. Настороженность не ушла, но и злобы Зайцев не заметил. Пока, во всяком случае. Оба поняли правила игры. Оба с ними согласились. Рот на замке был в них важным пунктом. «Поможем, чем можем, ленинградскому угрозыску», — заверил Емельянов, потряхивая Зайцеву руку на прощание. Рука его была не потной, как можно было опасаться, судя по зною в окне и запахом в кабинете, а сухой и сильный. «Вы где, кстати, устроились?» Выслушав, покачал головой. «Ладно, разберемся». Он снял трубку. «Здесь немало демобилизованных красноармейцев, семьями ими разместилось. Есть у меня даже на примете люди». Сделал вид, что припоминает, думает. «Вот Патрикеевы вот хотя бы». «Стукачки, значит», — без злобы подумал Зайцев. Это тоже входило в правила игры. И он не возражал против желания товарища Емельянова держать, так сказать, глаз на приезжих. Емельянов задал вопрос другому концу провода. На том конце, видимо, уже нашли адрес, потому что Емельянов ответил. «Записываю». И чуть отведя трубку от рта, «Зайцеву. Дорогу нарисовать?» «Спрошу у прохожих». Емельянов кивнул. Зайцев поблагодарил за все, за бумажку с адресом особенно. Они еще раз пожали друг другу руки. Зою он нашел на ступеньках лестницы. Она сидела, положив голову на колени. Тотчас выпрямилась. Красно-розовая амеба не выходила у Зайцева из головы. Сильно пораженная террористической активностью. «Ну что?» — спросила Зоя. «Все в порядке», — заверил ее Зайцев. «В полном порядке. Мирный край. Житница страны». Они так быстро разобрались. Это были хулиганы? Просто пьяные хулиганы? Зайцев вздохнул. «Давайте сюда, ваш чемодан».